Часть первая. Выжившие. Плеск воды — первое, что он услышал. Плеск воды, шорох листьев, щелканье и щебет птицы. Он приоткрыл глаза и сощурился. Расплывчато яркий свет сиял сквозь листву. Это смерть? Тогда почему так больно? Весь его левый бок пульсировал. Логин попытался глубоко вдохнуть, поперхнулся, выкошлил воду, выплюнул грязь. Простонал, перевернулся на четвереньки, вытащил себя из реки, тяжело дыша сквозь стиснутые зубы, и перекатился на спину, на мох, склизкий ил и гниющие сучьи возле края воды. Какое-то время он лежал и смотрел вверх, в серое небо за черными ветвями. Дыхание со свистом вырывалось из сорванного горла. «Я еще жив», – прохрипел он самому себе. «Еще жив, несмотря на все старания природы, шанка, людей и зверей». Насквозь промокший распластанный на спине, он засмеялся сиплым булькающим смехом. «Если хочешь что-то сказать про Логина Девятипалова, скажи, что он умеет выживать». Порыв холодного ветра пронесся над заболоченным речным берегом, и смех Логина медленно затих. Он выжил, да, но остаться в живых и дальше – это будет гораздо труднее. Он сел, морщась от боли, затем поднялся на непослушные ноги, и оперся о ствол ближайшего дерева. Выскреб грязь из носа, глаз и ушей, а затем задрал мокрую рубашку, чтобы взглянуть на свои увечья. Бок покрывали кровоподтеки от падения, все ребра в синих или ловых пятнах. Болезненно, если дотронуться, но переломов нет. Нога представляла собой сплошное месиво, изодранное и кровоточащее после зубов шанка. Логин чувствовал сильную боль, но ступней можно было шевелить, а это главное – Ноги ему понадобятся, если он хочет выбраться отсюда. Нож по-прежнему висел в ножнах на поясе, и Логин весьма этому обрадовался. Опыт подсказывал, что лишних ножей не бывает, а этот клинок был очень хорош. Тем не менее, перспектива удручала. Он в абсолютном одиночестве посреди лесов, кишащих плоскоголовыми, и даже понятия не имеет, где находится. Правда, можно пойти вдоль реки, все реки здесь текли на север с гор к холодному морю. Значит, надо идти по берегу к югу против течения, забираясь как можно выше, в высокогорье, где Шанка не смогут его найти. Это единственный шанс. Там, наверху, будет холодно. Смертельно холодно. Логин глянул вниз на свои босые ступни. Вот уж повезло, так повезло. Шанка подобрался к нему как раз в тот момент, когда он снял сапоги, чтобы срезать мозоли. Куртку он тоже сбросил, поскольку сидел возле костра. В таком виде и дня в горах не продержаться. За ночь руки и ноги почернеют от мороза, и Логин гниет кусок за куском, прежде чем дойдет до перевалов. Если раньше не умрет от голода, конечно. Вот дерьмо! В которое раз пробормотал он. Он должен вернуться к лагерю. Еще есть надежда, что плоскоголовы ушли оттуда и оставили после себя хоть что-то. Что-то, что поможет выжить. Слишком много надежд, да, но выбора нет. Впрочем, у Логина никогда не было выбора. К тому времени, как он добрался до места, начался дождь. Под мелкими брызгами волосы прилипли к черепу, одежда промокла насквозь. Логин прижался к мшистому стволу и с бьющимся сердцем смотрел в сторону лагеря. Пальцы его правой руки до боли сжимали скользкую рукоять ножа. Он увидел черный круг на том месте, где разводили костер, недогоревшие сучья и угли, втоптанные в землю. Увидел большое бревно, на котором сидели три дуба и доу, когда пришли плоскоголовые. Увидел разбросанные по полянке обрывки и обломки их вещей. Увидел троих мертвых шанка. Они валялись на земле, у одного из груди торчала стрела. Трое мертвецов и никаких признаков живых шанка. Это удача. Удача, которой хватит лишь на то, чтобы выжить. Как обычно.